не вызывал сомнений успех парни из нашего города. Они почувствовали это еще на выставке, и их ощущением подтвердили внутренние газеты. Рецензии Сарасота Геральта и Бюн и Венис Гандуле были доброжелательными, хотя и короткими. Статья Мэри Эйр в Tampa Tribune, наоборот, занимала чуть ли не целую страницу и была очень лиричной. Большую часть Мэри наверняка написала заранее. Она назвала меня великим новым американским талантом. Моя мама, она всегда любила поворчать, сказала бы, добавь еще 10 центовик, и можешь чистой совестью потереть <как> жопу. Разумеется, с тех пор прошло 40 лет, и тогда купить на 10 центовик можно было куда больше, чем сейчас. С другой стороны, все помнили об Элизабете. Некрологи еще не появились, но в Тампо-Трибюн на одной странице с рецензией «Мэриэр» разместили в черной рамке Крошечный из двух абзацев заметку под заголовком. С известной покровительницей искусств случился удар на выставке Фримантла. Далее перечислялись только факты. У Элизабет Слейк. многие годы игравший важную роль в культурной жизни Сарасоты и проживавший на Дюмаки вскоре после прибытия в галерею Скотта, начался судорожный припадок, и старушку отвезли в мемориальную больницу. В момент подписания номера печать Сведения о ее состоянии в редакции не было. Миннесотские гости знали, что в ночь моего триумфа умер мне дорого, дорогой мне человек. Поэтому за добродушными шутками и взрывами смеха обычно следовали взгляды в мою сторону. Вдруг я осуждаю их чрезмерное веселье. К половине десятого съеденная яичница с свинцовой чушкой лежала в моем желудке, и у меня разболелась голова. Впервые чуть ли не за месяц. Извинившись, я поднялся наверх. В моем номере... Пусть я там и не ночевал, оставалась сумка, которую я взял с собой, уезжая из розовой громады. В мешочке с бритвенными принадлежностями лежало несколько пакетиков с замигом, лекарством от мигрени. Замиг не приносил мне пользы, если голова уже раскалывалась, но обычно помогал, когда головная боль только набирала обороты. Я высыпал в рот содержимое пакетика, запил колы из бара-холодильника и уже направился к двери, когда увидел мигающую лампочку на автоответчике. Решил не обращать внимание. Но тут до меня дошло, что сообщение мог оставить Вайерман. Как выяснилось, сообщение набралось полдюжины. Первые четыре оказались поздравительными, и они падали на мою больную голову, как градин на жестяную крышу. Поэтому, когда звучало сообщение Джимми четвертым по счету, я нажал, нажал нужную кнопку, чтобы поскорее перейти к следующему. При таком самочувствии хотелось обойти без восхолений. Пятое сообщение действительно оставил Джером Вайерман.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 Шестое сообщение от того же Уайермана. Только теперь разозленного и голос у него стал более привычным. «И какой гад придумал ограничивать сообщение по времени?» Чин Чапедора, клуб фонючий испанский. Эдгар, мы с Джеком едем в Эббату Эксфер. Это пауза. Похоронное бюро, которое она выбрала. Я вернусь к часу. Ты обязательно должен подождать нас, прежде чем входить в дом. Там ничего не украдено, ничего не разгромлено, но я хочу быть с тобой. Когда ты заглянешь в эту корзинку...